Глава двадцать седьмая «Нет», — спокойно ответила я, смотря на собеседника. Хотя спокойствие — это последнее, что я испытывала в эту минуту. Кажется, я переживала, что палки в колеса будет мне вставлять Андрей. Да я его за последние три часа видела дважды, и то мельком. А вот зануду Никиту, который являлся прорабом бригады строителей, я имела сомнительное счастье наблюдать постоянно. «И ладно бы просто наблюдать. Я бы справилась с этим. Мужчина был вполне себе симпатичный, можно сказать, что даже красивый. Я могла бы даже им полюбоваться, если бы он молчал, а не пытался бы вывести меня из себя своими идиотскими и лишенными всякого смысла корректировками». «Алина!» Никита смотрел на меня так же, как смотрит директор школы на старшеклассников, застукав их за углом с сигаретами. Я понимаю, что такая молодая девушка, как ты, не совсем понимает особенности данной планировки. Да что тут понимать? Не выдержала я. Молодая я, видите ли, не понимаю я. И это мне говорит человек лет на пять меня старше. Серьезно? Потолок вы не трогаете и не штробите, потому что... Андрей Витальевич считает иначе, с нажимом произнес Никита. Или, может быть, взглянем на чертежи? Он демонстративно похлопал себя по карманам. «Ах да! Как я мог забыть! У тебя их нет! Только дизайнерский макет, точнее, его электронная версия, без намека на линии проводки и прочие коммуникации». Поскрипев зубами и несколько раз выдохнув, мысленно сосчитав до десяти и придумав для Никиты парочку оскорбительных прозвищ, я улыбнулась прорабу, доверительно сообщая. «Что ж, хорошо. Твоя взяла». Дав ему несколько секунд для самолюбования, я продолжила. Можешь дать своим команду начинать штробить потолок под проводку, а я пока спущусь к Марии и, получив необходимое для работы с бумажным чертежом, приступлю к работе. Сам понимаешь, процесс этот не быстрый. Закончим мы с твоими ребятами одновременно. Я с чертежом, вы поганите потолок. Так вот, когда я приду к Андрею, с предложением спрятать всю проводку в специальные короба. «Угадай, что Андрей с тобой сделает?» «Андрей Витальевич!» – поправил меня Никита, заставив поморщиться. «Это во-первых. Я прекрасно видел его реакцию на твое появление здесь, так что не выдумывай между вами приятельских отношений, демонстративно называя начальника просто по имени. А во-вторых, Андрей Витальевич меня похвалит». «За то, что не пошел на поводу нашего так называемого проектировщика!» Он изобразил пальцами кавычки. И не стал тратить время на ее гениальные идеи. Жест с кавычками повторился, окончательно лишая меня терпения. «Хорошо», — сухо сказала я ему, разворачиваясь на пятках в сторону выхода из помещения и бодро топая в сторону лифтов. «Идиот! Не прораб, а самый настоящий идиот!» с манией величия и наверняка малюсеньким членом. Я была так зла, что практически налетела на вышедшего из дверей лифта Андрея. «Ты-то мне и нужен!» — рыкнула я, проигнорировав его недовольная Алина. «Подумаешь!» — врезалась в него. «Что этому шкафу будет?» «Что ты?» «Смотри!» — я схватила его за руку и уверенно повела к Никите. Рабочие как раз переставляли временные лестницы... Выбирая места поудобнее для порчи потолочного имущества». «Сейчас эти милые люди прорежут туннели под провода по всем помещениям», начала я объяснять, демонстрируя рукой потолок. «Затем...» «И что не так?» нахмурился Андрей, осматривая замерших мужчин. «Или ты просто решила меня просветить о ходе работ?» «Молодая еще!» Противно улыбнулся ему Никита. «Инициативу показывает». Андрей лишь хмуро посмотрел в его сторону, затем снова перевел взгляд на меня. «Замуровывать провода – плохая идея!» Решила я в последний раз высказаться. «Это непрактично. При необходимости их будет просто не достать, не поменять, не переместить места выхода. Так уже лет десять никто не делает. Лучше пустить по потолку коробы, которые мы затем спрячем панелями». Таким образом, в любой момент к ним будет обеспечен доступ и... Андрей Витальевич, не переживайте. Словно от мухи отмахнулся от меня Никита. Я нашему проектировщику уже все объяснил. Ребята сейчас начнут штробить и... Объяснил? Ты? Холодно переспросил у него Андрей. Не совсем понимаю, на каком основании. Так как же это... На несколько секунд Никита откровенно потерялся. «Кажется, он ожидал поддержку от Андрея, а получил, что получил». «У нас по плану проводка вся». «Вот стоит ответственный проектировщик», — перебил его оправдание Андрей. «Она говорит, вы делаете весь план на ней, как и ответственность за результат». Он обвел всех замерших мужчин тяжелым взглядом. «Я буду очень благодарен» если каждый будет заниматься своим делом и не смешивать свои обязанности с чужими. Вопросы? Ответом ему была тишина и сопение красного, как помидор Никиты. И я бы порадовалась своей маленькой победе, вот только... Чувствую, как бы прораб не начал теперь специально вставлять мне палки, как говорится, в колеса. С другой же стороны, ну не настолько же он идиот. Алина, за мной! Распорядился Андрей, так и не дождавшись от рабочих вопросов. В молчании мы дошли до лифтов. Также молча спустились вниз. Лишь когда мы прошли мимо кабинета Марии, я спросила. «А мы куда?» «Сюда!» Открыв соседнюю дверь, Андрей уверенно прошел внутрь. Мне оставалось лишь зайти следом. Мм! протянула я, осматривая маленькое помещение. «Это кладовка, да? Была до того, как ты выкинул отсюда швабры и поставил стол. Осмотрев последний, я осталась довольна. Чертежный стол был действительно хорош. Регулировался по высоте, наклону. Лампа также имелась. «Что еще тебе потребуется для создания чертежей?» – спросил Андрей, никак не отреагировав на мой просмотр стола и попытки его настроить под себя. Найдя глазами тумбу с инвентарем, припрятанную в углу кладовки, я внимательно осмотрела содержимое. Листы, трафареты, циркули, транспортиры. Божечки, этого добра у меня и своего достаточно. Так, найдя папку с документацией по зданию, я пробежалась глазами по бумагам. Вроде все есть. План коммуникации здания, инженерный план, подробный чертеж самого здания, планы технических помещений. Сколько времени тебе нужно для создания? Едва заметно кивнув на мой ответ, задал Андрей следующий вопрос. «Несколько дней точно!» – задумчиво отозвалась я. «С одной стороны, ничего сложного, но кто знает, что всплывет по ходу работы?» «Хорошо!» – сухо принял он информацию к сведению, после чего развернулся и собрался покинуть помещение. «Подожди!» – неожиданно даже для себя выкрикнула я, останавливая его, но не сказать это не смогла. «Спасибо, что поддержал меня перед Никитой и...» «Тебя!» — Андрей смирил меня нечитаемым взглядом. «Мне важен результат, Алина, выказывать поддержку тебе!» Не закончив фразу, он просто вышел из комнатки, тихо прикрыв за собой дверь.